Глава 17 Замир. Беркут. После отъезда иномирян Беркут чувствовал такую пустоту в сердце, словно из него выкачали всю кровь. Чем его зацепила девушка с необычным именем? Непрощальным поцелуем, как можно было подумать. Еще при первой встрече, увидев ее, маркиз решил, что перед ним ангел. Незнакомка дарила нежный, умиротворенный и неравнодушный взгляд. Так смотрят на родного человека. Именно так на него в глубоком детстве смотрела мама. Похожее выражение иногда было у нянюшки. Больше никто ни разу не взглянул на мальчика, а потом и юношу без осуждения или укора. Девушки, стремившиеся замуж за маркиза, не в счет. Искренности в их поведении не было. Как пережить новую, подброшенную судьбой несправедливость? В первые минуты все существо человека-птицы тянулось вслед удалявшимся конникам. В груди бушевала магическая сила, растекалась по венам, пульсировала и горела. Одна мысленная команда, и огромные крылья взметнутся за спиной, тело охватит воздушный поток, земля уйдет из-под ног, и можно будет догнать иномерянку, уговорить ее остаться с ним. Беркут зажмурился, сжал кулаки и сказал себе, «У тебя нет прав на эту девушку. Не ломай ей жизнь». «Ваша милость, я волнуюсь за Буйвола». Голос леди Йо вклинился в мысли, тронув другие струны. Долг, ответственность за жителей герцогства, злость на подлого захватчика, топтавшего его родную землю. Маркиз с т р я х н у л овладевшее им наваждение и вполне осмысленно посмотрел на девушку. «Что ты хочешь, Янина?» Она обиженно надула губки, не любила напоминания о своем происхождении, но стерпела и заговорила умоляющим тоном. — Пожалуйста, слетайте, посмотрите, как они там. — Просто посмотреть? — удивленно вскинул брови мужчина. Леди ее кокетливо повела плечиком и взмахом руки подозвала подругу. По лошадиному крупная воительница в три шага одолела разделявшие их расстояние и подала маркизу арбалет. т в о «С воздуха удобнее стрелять!» «Справедливо!» — кивнул Беркут, перехватывая из рук женщины оружие. Как только он поднялся в воздух, чувствуя между крыльями тяжесть колчина, а в руках взведенное смертоносное оружие, прежние переживания поблекли. У него нет права подвергать иномерянку тяготам военного времени. По рассказам нянюшки, Беркут знал, что за порталом общество построено иначе, Люди отказались от войн, ратуют за укрепление дружбы между народами и все вместе двигаются к светлому будущему. Недостоин он имени маркиза Уолчерского, если не п о л о ж а т свою жизнь на борьбу за схожие идеалы. Бой за высоту, где располагалась ставка Лубея, был в самом разгаре. Косому Буйволу удалось подобраться довольно близко, но враги занимали выгодное положение и держались. Нападавшим повезло перехватить гонцов, посланных к основным войскам. Осаждавшие замок были увлечены битвой и не замечали творившегося у них за спиной. Охрана Лубея не получила подкрепления. Атака с воздуха переломила ситуацию. Беркут был почти неуязвим для лучников из-за мешавшего прицелиться сияния. Сам же он неспешно выбирал цель и поражал одного командира за другим. Арбалетные болты пробивали даже латы, Что уж говорить о кожаных доспехах. Первыми падали воины, закрывавшие султана своими щитами. Маркиз, действуя в одиночку, отвлек на себя внимание. Это позволило отряду косово значительно продвинуться вперед. В пылу сражения Маркиз не сразу заметил стрелу, воткнувшуюся в правое крыло. Это не было привычным ранением. Оно не сопровождалось ни болью, ни потерей крови. Однако через инородный предмет стала утекать магия. Спохватился Беркут, лишь значительно потеряв высоту. Он рисковал свалиться прямо на головы врагов. Те преждевременно ликовали, радуясь ценной добыче. Изловчившись, человек-птица ускользнул от жадно протянутых к нему рук, метнулся в сторону и опустился на лобное место, где его недавно хотели посвятить в палачи. Так же, как и в первое неумелое приземление, не сразу смог развоплотить крылья. Сказалось магическое истощение. Отшвырнул мешавшую вражескую стрелу и поспешил зарядить арбалет. Хоть одного противника успеет обезвредить. Потом придется пускать в ход кинжалы. Меч Беркут не захватил. В запасе было не больше секунды. Первый противник уже поднимался по лестнице. К счастью, враги получили приказ брать маркиза живым. Борясь с головокружением, он выпустил болт, промахнулся. положил арбалет и принял боевую стойку. Ему бы немного времени на восстановление, тогда можно будет снова взлететь. Кто бы подарил эти драгоценные мгновения? Бегущие по ступеням враги неожиданно повалились, будто их сдуло. Приглядевшись, Маркиз увидел высунувшиеся из-под лестницы руки с цепями. Варвары у д а р ы не ожидали, а прокинулись друг на друга. Пока вставали и озирались в поисках причины падения, приговоренные к смерти, но так и не казненные соратники маркиза успели спрятаться под дощатым настилом. Они рискнули, обнаружив себя. Лучше пересидеть в надежде, что о них окончательно забудут. Таков был первоначальный план. Однако прятаться трусливыми зайчишками, пока их маркиза пытаются снова схватить, недостойно солдата, пусть и лишенного свободы. с п а и «Я вернусь за вами!» — крикнул Беркут, медленно набирая высоту. Благодаря нежданной помощи он сумел немного восстановить магический фон. Этого хватило, чтобы долететь до товарищей. Косой со своей командой заметно продвинулся. Заминка в стане врагов, пытавшихся взять в плен падавшего с неба маркиза, подарила возможность перегруппироваться и нащупать слабое место в обороне. И вот уже битва шла на подступах к центру холма. «Султан нужен живым!» — хрипло крикнул Буйвол. Понятно, что сломить сопротивление охраны проще, убив предводителя. Но есть еще армия, осаждавшая крепость. Ее не победить столь скромными силами. Дабы избежать лишнего кровопролития, нужен сигнал к отступлению, а его должен дать лубей. Шаг за шагом, час за часом, ранение за ранением, смерть за смертью. Новый успех случился с появлением лучниц. Когда над головой полетели стрелы, воины Буйвола ощутили прилив сил. Целиться, сходясь на склоне холма, было невозможно. Но одно то, что случайная стрела могла сразить султана, вынудило его и ближайших сторонников прикрываться щитами, что лишило их свободы передвижений. Круг сражения сужался. Лязг, звон и рокот мужских голосов разбавил женский воинственный визг. Не усидели воительницы в лагере, бросились на помощь своим героям. Как леди Йо умудрилась просочиться между бойцами, никто не понял. Однако именно она первой прорвалась сквозь охрану Лубея и, свалив на землю ближайших его защитников, успела занести меч, угрожая самому султану. Подоспевший Буйвол схватил ее с криком «Остановись, Янина!». Увидев, что Лубея держит двое своих, девушка сбросила напряжение — вырвалась из объятий своего мужчины и задорно крикнула поникшему врагу. «Ну что, тварь, выкуп за меня хотел. Теперь самому придется платить». Тяжело дыша, султан покачал головой. «Кто ты? Не понимаю. Баронесса я н и н о Юродская. Вот кто?» Лубей вытращил глаза и повернулся к подошедшему Беркуту. «Что?» Маркиз указал на поверженных охранников султана. «Все кончено», — выбрасывая белый флаг. Лубей понуро опустил голову и закивал. Следовало бы удивиться тому, с каким рвением леди Йо взялась за организацию переговоров. В этой девушке таились вулканические силы. Как только ей удавалось скрывать их до поры. Буйвол нисколько не переживал из-за упущенных поводьев. Посмеивался в бороду, подмигивал маркизу, давая понять, что дипломатия — не его сильная сторона. Вот подраться, поддать с подвижником в случае неповиновения он г о р а з д а р е в е р а н ц ы изображать и лицемерные фразочки лопотать не по нём. Пока Беркут облетал поле с возвращавшимся в лагерь войском, на холме успели установить шест с трепыхавшимся на ветру белым полотнищем. Вот, наверное, удивились защитники крепости. Дела у осаждавших были совсем неплохи. Они преодолели подъём в гору, и успели подтянуть туры, с верхнего этажа которых прицельно летели стрелы и болты. Ворота замка стонали под ударами огромного тарана, раскачиваемого на цепях. Продержаться окованные железом створки могли недолго. Конечно, были еще решетки, опущенные в арки привратной башни, но и они не остановили бы мощного напора лубеевских бойцов. И вот пыл захватчиков утих. Командиры подразделения Получив приказ султана, не сразу поверили, однако белый флаг над ставкой Лубея подтвердил пленение их предводителя. Отряды нехотя отходили, бросая лестницы, оставляя на месте осадные башни. Нужно было драпать, иначе спохватившийся герцог в ы ш л и следом погоню. Враги, организованно отступавшие на заранее подготовленные позиции, представляли опасность. однако людей, чтобы разоружать их, у Касово-Буйвола г о было недостаточно. Приходилось надеяться на строгую дисциплину и верность захватчиков своему султану. На кону стояла жизнь Лубея. К утру поле перед Олдширским замком очистилось, и вскоре к его стенам поскакал отряд, сопровождавший повозку с пленными. С Лубеем ехал толмач и советник, те, кто засвидетельствует мирное соглашение с их стороны. Кроме конвоя, возглавляемого Косым Буйволом, в отряде присутствовали Маркиз и Баронесса. И у него, и у нее были свои интересы. е н и н а мечтала добиться титула для своего мужчины. Беркут стремился в родной замок, чтобы выяснить отношения с отцом. Маркиз хорошо помнил, как его, едва получившего крылья и спасавшегося из плена, встретили тучи й стрел на подлете к крепостной стене. Хотелось надеяться, что в этот раз все будет иначе. Оковы с Лубея сняли сразу же после проезда ворот. Держался султан с достоинством, по сторонам не глазел. На его широком лице, сохранявшем равнодушную маску, не было заметно ни сожаления, ни любопытства. В отличие от хозяина, т о л м а ч суетился, много говорил и пытался как мог разрядить густую атмосферу всеобщей ненависти, встречавшей их малочисленную группу. Переговорщиков проводили в церемониальный зал. У входа вышла заминка. Как только инородцы миновали дверной проем, стражники преградили путь, двигавшемуся следом буйволу. Он с удивлением обернулся на маркиза, что, мол, за непонятки. Леди Йо, выступив вперед, звонко крикнула. «Вы не смеете нас не пустить!» Приказ герца государыня. Не взглянув на нее, откликнулся охранник. И тут заговорил Лубей. Фраза получилась многословной. обращался султан к встречавшему его секретарю-герцога. Толмач, словно стесняясь, опустил глаза и перевел. Султан отказывается подписывать соглашение с кем бы то ни было, кроме тех, кто его переиграл, и сообщает, что в случае его пленения или убийства осада замка будет возобновлена. Секретарь, довольно молодой худощавый человечек, нервно передернул плечами и обернулся, бросая взгляд в глубину зала, где за переговорным столом восседал сам герцог Олчерский. Спустя минуту недоразумение разрешилось. Алибарды вернулись в исходное положение, баронесса ю р о ц к а я ее нетитулованный спутник и маркиз прошли в зал и расселись на половине принимающей стороны. Лубей, Бреннер и советник султана заняли кресло напротив. отделённый от победителей широкой мраморной столешницей. Переговоры с небольшим перерывом на чай длились более пяти часов. Разумеется, герцог хотел получить солидную компенсацию за нанесённый его землям и населению урон. А султан считал уже одно то, что его войско покинет о л д е р достаточным условием примирения. Когда аргументация пошла на десятый круг, вызвав выражение смертельной скуки на лице Буйвола, давно занятого изучением росписи на потолке, Лубей встал и, упершись кулаками в стол, наклонился вперед. Глаза его сверлили герцога, а рот саркастически кривился. — Да если б не твой сын, ваша милость! Мои парни уже бяли на стене! Герцог покосился на Беркута все это время молчавшего. Помолчал. Перевел взгляд на Янину. «А девушка заслуживает моей благодарности?» «Не я», — распрямила плечи леди Йо. «Мой супруг. Надеюсь, вы не лишите его надежд на рыцарское звание?» «Разумеется». Герцог дождался, пока султан вернется в кресло, и взглянул на Буйвола. Супруг единственной дочери барона Юроудского и так получит титул после его кончины. А пока он может называться эсквайром. Следуя неожиданно прорвавшемуся потоку благодушия, он снова посмотрел на сына. «Как считаешь, Маркиз, не будет ли признаком слабости подписания мирного договора без контрибуций? Не в этом случае, отец». Обещание султана покинуть Уолчур и не возвращаться сюда дорого стоит. Герцог выдержал паузу и, вздохнув, подозвал секретаря. Подготовьте договор на условиях Лубе. Его светлость снова вздохнул, но справился с неудовольствием и бодро провозгласил. «Пока готовят бумаги, прошу дорогих гостей разделить со мной трапезу». За обедом звучала музыка, негромкая и совершенно не похожая на ту, к какой привык султан. Нежные флейты, скромные лютни, ритмичные тамбурины. Оркестранты не мешали беседе, лишь оттеняли ее ненавязчиво звучавшими мелодиями. Лубей улучил момент и подошел к Беркуту. Просьба, Имайя. О чем хотел просить султан, маркиз не представлял, ведь все, что мог, он уже сделал. Убедил отца отпустить врагов с миром, не отягощать неподъемной платой. Не всплыл же, в конце концов, обед, данный в обмен за свободу и номерянки. Слушаю, но ничего не обещаю. Султан кивнул и едва заметно улыбнулся, впервые за весь этот день. Спаси, а мой гарем. Что? Губит, Эл. Забирай девушек у него. Как? — удивился маркиз. «Разве это возможно?» «Вэру, ты сможешь!» Султан подружески похлопал Беркута по плечу и двинулся за своим советником, приглашавшим на подписание договора. Уже подходя к столу, обернулся нашедшего следом маркиза. а н о ч н н й сплу. д у м а я о них. Бедняжки!» Беркут кивнул. Ему тоже было безумно жаль несчастных танцовщиц. Тем более, что часть вины в исчезновении девушек была на нем. Но как он может спасти их? Никогда раньше не слышал о возвращении похищенных губителем жертв. Лубей продолжал держать лицо. Не благодарил, не просил. Воспринимал происходящее, словно все шло так, как он и задумал. Можно было позавидовать тому, как человек, считавшийся в этих местах варваром, сохраняет достоинство даже в столь унизительном положении. На сборы султану было дано три дня. Он сдержанно поблагодарил маркиза, вышедшего его проводить. «Ты лучше, чем отец. Зря он не ценит». Беркут лишь криво улыбнулся в ответ, радуясь, что Лубей не напоминает о своей просьбе. Как добраться до губителя никто в замке не представлял. Во всяком случае, из тех, у кого маркиз спрашивал совета. Конечно, обещания не было. Но сама задача успела взбудоражить и не давала покоя, вызвав бессонницу и задумчивость. Переговорщики покинули замок. Герцог отправил сопровождение, скорее подчеркивая статус л у б е е чем из опасений за его жизнь. Хотя после заключения договора был заинтересован, чтобы противник добрался до своих целым и невредимым. Вернувшиеся посланцы доложили о благополучном завершении миссии. Теперь пришло время озаботиться порядком вывода иноземных войск за пределы Олдшера. Его светлость приказал собрать три отряда из умелых и отважных воинов, чтобы те следовали по пятам за лубеем и следили за выполнением взятых им обязательств. Во главе этого опасного дела герцог предпочел поставить сына. Беркут нисколько не удивился, выслушав приказ. Его снова пытаются удалить и снова подвергают опасности. «Назначьте кого-нибудь другого, отец». Маркиз, сцепив руки за спиной, стоял в центре кабинета напротив выседавшего в кресле отца. Сесть ему не предложили, герцог не видел поводов для дискуссий. «Другого?» Серые, казавшиеся металлическими глаза, удивленно округлились. «Ты ослушаешься моего приказа?» «У меня есть дело, неотложное. Предлагаю поручить командование отрядами Буйволу». «Этому рыболову?» — герцог встал и принялся раздраженно прохаживаться, не глядя на сына. «Я вынужден посвятить мужлана в рыцари, но доверить ему командование — это слишком». Ничуть. б о й в о л прекрасно руководил ополчением. Причем это были не приученные к дисциплине военные, а обычные жители герцогства. Как видите, они добились того, чего до сих пор не достиг ни один из правителей, покоренных Лубеем земель. «Положим, ничего особенного они не добились», — нахмурился отец. «Если бы неудачно проведенные переговоры, раздавили бы твоего буйвола, как гнилой орех». Спорить Маркизу не хотелось, да и не умел он спорить с отцом. С юношества р о б е л в его присутствии. «Сейчас нет, не р о б е л Обретя крылья, осознал себя тем, кем и был по праву рождения, и не стеснялся своей инаковости, вечно вменяемой ему в укор. Однако и перечить надо с умом. Отстаивать права будущего эсквайра не стоило, с этим справится и его жёнушка. А отказываясь от чести выйти вон в составе конвоя, нужно предложить что-то сопоставимое взамен. «Прошу принять во внимание вашу светлость». что на мне лежит обязанность выполнить неотложную миссию. Какую еще миссию? Вступившись за девушку, которую Лубей чуть не продал губителю, я ненароком обрек на эту участь десять других. Десять? Вот так ставка. Вы же понимаете, дело чести вытащить их из тьмы. Герцог прекратил хождение около окна, устремил взгляд в небо и замер. Можно было решить, что он не расслышал, Но Беркут хорошо знал эту манеру родителя. Не торопится реагировать, чтобы не открыть истинного отношения к услышанному. Сейчас поразмышляет и выдаст нечто нейтральное. Что ж, дело благородное. Желаю удачи. Вечером пришлю к тебе секретаря. Он принесет одно старинное исследование. Я его подробно изучал, чтобы уберечь от губителя с в о е й земли. Если б ы не война... Он не посмел бы явиться сюда. Я знаю. Спасибо, отец. Не веря в искренность благодарности Беркута, герцог обернулся и пронзил его холодным взглядом. Расчет жестокого отца был очевиден. Отправившись в жерло вулкана, сын, скорее всего, сгинет во тьме. Это даже вернее, чем битва под стенами крепости. Маркист тоже научился скрывать мысли. Он смотрел прямо и спокойно. Впрочем, теперь, навеки потеряв ту, которую успел полюбить, к чему беспокоиться о возможной гибели? Жестом отпуская Беркута, герцог позвонил секретарю. Еще не отойдя от раскрытой двери, маркиз услышал распоряжение о намеченной церемонии посвящения и порадовался за леди ее и ее буйвола, хоть чьи-то мечты начинают сбываться. Церемонию обставили весьма скромно. Но даже эта суета раздражала непривыкшего к подобному буйвола. Глаз его отъезжал то влево, то вверх, то уходил в уголок у к л о носа. Жена посоветовала немного приподнять подбородок и смотреть на всех сверху вниз, благо рост позволял. Так было действительно лучше, хотя вид у бывшего рыбака получился необъяснимо заносчивый. Беркут присутствовал на посвящении как свидетель подвига, возводимого в рыцарский ранг простолюдина. Их имена вносили в реестр аристократических семей рядом. Секретарь заполнил строку, вписав маркиза Олчерского, и поднял глаза на задиравшего подбородок Громилу. — У вас имеется фамильное имя? — Что? — э э да, — кивнул Буйвол. — Йо! — Такое у всех живущих на северном побережье. — Йо? — удивился секретарь и перевел взгляд на Беркута. Тот улыбался. Вот, оказывается, почему баронесса Юроцкая именовалась леди Йо. Чинуша не разделял веселье маркиза. Он почесал переносицу и снова взглянул на кандидата в р ы ц а р и Могу я добавить к вашей фамилии одну букву? И сквайр Йорский, на мой взгляд, будет благозвучнее. — э снова протянул Буйвол, поглядывая на товарища. Много бы он дал, чтобы не стоять здесь, чувствуя свою неуклюжесть, а разить противников в гуще битвы. «Как думаешь, Маркиз? Это как будет? Йор, что ли?» Не дождавшись подтверждения, кивнул. «Ладно, пусть Йор». Собственно, посвящение выглядело бледно. Устраивать торжества накануне отправки в поход казалось герцогу неуместным. Впрочем, то, что его светлость подарил верному рыцарю довольно ценный меч из своей коллекции, несколько примирило е н и н у с этой несправедливостью. А Буйвол только радовался, что так легко отделался. Балов д да о банкетов ему было не пережить. Вернувшись после церемонии в свои покои, Беркут принялся за изучение презентованного отцом Фолианта. Это оказался весьма ценный труд. Просидев чуть ли не до рассвета, Маркиз приободрился. Все не так безнадежно, как поначалу представлялось. Получится ли вызволить светлые души из лап губителя, пока не было очевидным, но попытаться стоило.